Родной его отец, Павел Ферапонтович Антипов, бывший политически ссыльный из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде работает. Вместе своей прежней ссылки и друг его, Тиверзин, члены революционного трибунала. Так что вы думаете, сын отцу тоже не открывается? И тот принимает это как должное и не обижается? Раз сын зашифрован, значит нельзя... «Это кремни, а не люди. Принципы, дисциплина. Да, наконец, если бы я и доказал, что жена, подумаешь, важность. Даже он ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной? Это другой разговор, это я понимаю».